Глава 68. Михаил. Решающий разговор он наметил на пятницу. Чтобы за выходные все успели остыть и собраться, он на работу, дети в школу. Как это все воспримет Таня, Михаил не представлял. Не думал о ней вообще, беспокоясь только о Юре и Маше. И о Боксане, конечно. Она ничего не говорила, но Алмазов видел по глазам, его подвешенное состояние тревожило Оксану. Недоверие он не замечал, только тревогу и сомнения, но Михаилу и этого хватало, чтобы переживать. Алмазов вообще с трудом представлял, как Оксана до сих пор держится и не выводит его на серьезный разговор о будущем. Сам бы Михаил так не смог. Значит, что человек, с которым ты встречаешься, состоит в браке, и вместо исчерпывающих объяснений получить какие-то нелепые отмазки, Алмазов наверняка бы не выдержал, потребовал рассказать все в подробностях, чтобы понимать, не вешают ли ему лапшу на уши. А Оксана просто ждала, доверившись ему, и это подкупало. Потому что причин верить-то не было ни одной. А Оксана верила, словно знала, что Михаил не станет ее обманывать. Как будто была знакома с ним уже много-много лет и понимала, какой у него характер и принципы. А впрочем,. Так ли важно, сколько лет прошло? Вот Михаил знает Таню почти всю жизнь, и какой в этом толк. Почти 10 лет же наводила его за нос, врала, изменяла. Теперь уже Алмазов думал, что с настоящей Таней даже и не знаком, и не хочется знакомиться. Пусть живет где-нибудь отдельно. Маше только жаль, да боли. В среду вечера Михаил поговорил с Юрой, решив заранее подготовить сына к пятнице, чтобы хотя бы он не был ошарашен и смог поддержать Машу. Ошарашен Юра не был. Наоборот, воспринял все спокойно, по-взрослому. «Когда-нибудь это должно было случиться», — сказал, пожав плечами. «Только, пап, можно мне с тобой?» Объяснить сыну, почему ему лучше остаться рядом с матерью и Машей, было сложнее, чем просто объявить, что развод не за горами. Юрис с его уравновешенностью всегда было сложно рядом с матерью и сестрой, когда те фонтанировали эмоциями, поэтому в восторг он не пришел. «Пап, давай договоримся». И Юра вздохнул, взъерошив волосы немного нервным движением ладони. «Я останусь, скажем, на месяц». За месяц они, наверное, слегка угомонятся, как ты считаешь?» «Не знаю. Не уверен. Но ты в любом случае не обязан ни с кем нянчиться. Я просто надеялся, что ты окажешь поддержку Маше. Ей будет особенно сложно». «Хочешь честно, пап?» — резко спросил сын, криво усмехнувшись. «Машке будет особенно сложно, потому что вы с мамой с нее пылинки сдували. Особенно в последнее время. Хватит уже!» Ей почти 12 лет, в конце концов, сколько можно сопли вытирать? Сеструхе, пора понять. Не все в жизни происходит так, как хочется. Частенько бывает наоборот. Юр. Михаил даже улыбнулся. Ей же будет 12, а не 22. Вот об этом я и говорю. Сын назидательно поднял палец вверх, немного смешной в этой своей псевдовзрослой важности. «Вы с мамкой все Машку мелкой считаете» она вполне себе большая. И ей реально на пользу пойдет, если ее меньше баловать. Серьезно, пап, хватит, взрослеть пора». Возможно, Юра был в чем-то прав. Михаил это допускал. И они с Таней действительно слишком сильно баловали Машу. Но это получалось как-то само собой, не специально. А когда не специально, как перестать это делать? Ответа у Михаила не было, но он собирался его найти. И начинать искать алмазов будет уже в эту пятницу.